Глава 27. Неожиданная встреча. Работа по подготовке к балу была в полном разгаре. Беседка для оркестра и палатки вокруг танцевальной площадки уже были построены. Тюбик расписывал беседку самыми затейливыми узорами, а остальные малыши окрашивали палатки во все цвета радуги. Малышки украшали площадку цветами, разноцветными фонариками и флажками — Незнайка носился туда и сюда и распоряжался изо всех сил. Ему казалось, что работа идет очень медленно. Он кричал, суетился и только другим мешал. К счастью, каждый и без него знал, что нужно делать. Кто-то придумал устроить вокруг площадки скамеечки, но не было досок. Незнайка готов был рвать на себе волосы от досады. «Эх!» — кричал он. «Не могли лишних досок провести, а теперь все машины уехали в Змеевку. Ну-ка...» Давайте ломать какую-нибудь палатку. Мы из нее скамеек наделаем. Правильно, закричала Авоська и уже бросился с топором в ближайшей палатке. Что ты, сказал Тюбик. Строили, строили, красили, красили, а теперь и ломать. Не твое дело, кричала Авоська. Скамейки тоже нужны. Но нельзя же одно дело и другое ломать. А ты что тут распоряжаешься, вмешался Незнайка. Кто у нас главный, ты или я? Сказал ломать, значит ломать. Неизвестно, до чего бы дошел этот спор, но тут вдали показалась машина. «Бублик вернулся!» — закричали все радостно. «Теперь можно будет досок привести, и не нужно палатку ломать!» Машина подъехала, из кабины вылез Бублик, а за ним появился еще один коротышка. Все с изумлением смотрели на него. «Батюшки! Да ведь это наш Знайка!» — закричал доктор Пилюлькин. «Знайк приехал!» — завопила растерейка. Малыши моментально окружили Знайку, стали обнимать его, целовать. «Наконец-то мы тебя нашли!» — говорили они. «Как это вы меня нашли?» — удивился Знайка. «По-моему, это я вас нашел!» «Да, да, правильно, ты нас нашел!» «Но мы думали, что ты нас совсем покинул!» «Я вас покинул!» — снова удивился Знайка. «По-моему, это вы меня покинули!» ты ведь прыгнул на прошу а мы остались ответил пунчик а зачем вы остались я ведь дал команду всем прыгать да да было прыгать за мной потому что шар все равно уже не мог долго летать а вы наверное струсили побоялись да да струсили закивали все головами конечно струсили сказал незнайка побоялись прыгать интересно было бы выяснить кто первый струсил кто спросил небосько Ты ж первый небось и струсил. «Я — Я? — удивился Незнайка. — Конечно, ты! — закричали тут все. — Кто сказал, что не надо прыгать? Разве не ты? — Ну, я! — сознался Незнайка. — А зачем вы меня слушали? — Правильно! — усмехнулся Знайка. — Дашели кого слушать. Будто вы не знаете, что Незнайка — осел. — Ну вот! — развел Незнайка руками. — Теперь выходит, что я осел. «И тросишка, добавил сиропчик. «Да к тому же еще и вронишка», — подхватил Пончик. «Это когда я врал?» — удивился Незнайка. «А кто говорил, что ты шар выдумал?» — спросил Пончик. «Что ты, что ты?» — замахал Незнайка руками. «Никакого шара я не выдумывал. Это Знайка выдумал шар». «А кто говорил, будто ты у нас главный?» — напирал на Незнайку сиропчик. «Да какой я главный? Я так просто... ну, просто совсем ничего!» — оправдывался Незнайка. «А мы теперь на тебя просто... тьфу! Теперь у нас Знайка главный!» — продолжал кричать Сиропчик. Малышки, которые слышали весь этот разговор, стали громко смеяться. Они увидели, что Незнайка — обыкновенный хвостун. Галочка и Кубышка побежали сейчас же рассказывать всем, что Незнайка оказался лгунишкой и что шар выдумал вовсе не он, а Знайка. Сенеглазка подошла к Незнайке и с презрением сказала. «Вы зачем нас обманывали? Вы вам верили. Думали, что вы на самом деле умный, честный и смелый. А вы оказались жалким обманщиком и презренным трусишкой». Она с гордостью отвернулась от Незнайки и подошла к Знайке, вокруг которого уже собралась толпа. Всем было интересно поглядеть на него и послушать, что он рассказывал. «Скажите, а это правда, что, когда летишь на воздушном шаре, то земле внизу кажется величиной спирог?» — спросила Знайка Белочка. «Э, «Нет, это неправда», — ответил Знайка. «Земля очень большая, и сколько ни поднимаешься на воздушном шаре, она кажется еще больше, так как сверху открывается более широкий вид». <гас> «А скажите, пожалуйста, это правда, что облака очень твердые?» И вам во время полета приходилось рубить их топором? Спросила синеглазка. Тоже неправда, ответил Знайка. Облака мягкие, как воздух, потому что они сделаны из тумана. И их вовсе ни к чему рубить топором. Малышки стали спрашивать Знайку, правда ли, что воздушные шары надувают паром. Правда ли, что воздушный шар может летать вверх ногами. Правда ли, что когда они летели, был мороз тысячу градусов и одна десятая. Знайка ответил, что все это неправда и спросил. «Кто это вам договорил таких глупостей?» «Это Незнайка», — ответила зайка и засмеялась. Все повернулись к Незнайке и громко захохотали. Незнайка покраснел от стыда и готов был провалиться сквозь землю. Он бросился бежать и спрятался в зарослях одуванчиков. «Буду сидеть в одуванчиках, а потом они забудут про эту историю, и я вылезу», — решил Незнайка. Знайке очень хотелось осмотреть зеленый город. Синеглазка, Снежинка и другие малышки пошли с ним, чтобы показать ему все достопримечательности. Знайка внимательно осмотрел мост через реку. Потом стал осматривать тростниковый водопровод. Его очень заинтересовало устройство водопровода и фонтанов. Малышки подробно рассказали ему, как устроен водопровод и как нужно сделать фонтаны, чтобы вода била вверх, а не вниз. Знайке понравилось, что у малышек всюду был образцовый порядок и абсолютная чистота. Он похвалил их за то, что они даже тротуар на улице застилали половиками. Малышки обрадовались и стали приглашать Знайку в дома, чтобы он посмотрел внутреннее устройство. Внутри было так же хорошо и чисто, как и снаружи. В одном из домов Знайка увидел шкаф с книгами и сказал, что когда вернется домой, то и себе сделает книжный шкаф. «Разве у вас нет книжного шкафа?» — спросили малышки. Э, «Нет», — признался Знайка. «Где же у вас книги хранятся?» Знайка только рукой махнул. Ему стыдно было признаться, что у него книги лежали просто на столе, а то и под столом, и даже под кроватью. Знайку, конечно, заинтересовали и арбузы. Малышки рассказали ему про соломку, и Знайке захотелось познакомиться с ней. Малышки разыскали соломку и познакомили со Знайкой. Знайка стал расспрашивать ее обо всем, что его интересовало. Соломка рассказала ему о своей работе по выращиванию разных фруктов и овощей. Знайка слушал очень внимательно и даже записывал кое-что в свою записную книжечку. «Вот это умный малыш!» — говорили малышки. «Сразу видно, что любит чему-нибудь поучиться». А у незнайки, конечно, не хватало терпения сидеть в зарослях одуванчиков. Время от времени он вылезал, и вот тут-то ему приходилось туго. Малышки вовсе не обращали на него никакого внимания, будто его не существовало. Но зато малыши просто не давали прохода. «Не знай-ка, Врун!» — кричали они. не знай-ка, Хвостун! Не знай Трусишка!» «Нет, видно, еще не забыли!» С досады думал не и бросался обратно в одуванчике. Через некоторое время он опять вылезал. И все повторялось снова. Наконец он сказал, «Не буду больше вылезать. Надо быть твердым. Буду твердо сидеть здесь хоть до завтрашнего дня. Вылезу только когда бал начнется».